бытие находте воплощением целомудрия и довоvdotsи неизменно бывает раздражающе несносным. Неукротимое возбуждение увлекает ревнивцев к крайностям, прямо противоположным тому, что их породил. При любопытная вещь произошла с одним римлянином, Октавием, предаваясь любовному техам с Понтией Пастумией, Он до того распалился страстью от оплодания ею, что стал настойчиво домогаться ее согласия сочетаться с ним браком. И так как она не поддалась на его уговоры, возросшая в нем до последних пределов любовь толкнула его на действия, свойственные жесточайшей и смертельной вражде. Он убил ее. И вообще обычные признаки этой смерти, Разновидности любовной болезни, укоренившаяся в сердце ненависть, жажда безраздельно владеть, мольбы и заклинания. Известно, на что способна разъярённая женщина. И непрерывное бешенство, тем более мучительное, что считается будто единственное возможное для него оправдание это любовное чувство. Итак, дух целемудрия весьма многогранен и многолик. Хотим ли мы, чтобы женщины держали в узде свою волю? Она вещь очень гибкая и подвижная и слишком стремительная, чтобы её можно было остановить. Да и как это сделать, если грёзы уносят женщин порой так далеко, что они не в силах от них отступиться? как в них, так, пожалуй, и в целомудренной чистоте, и в ней тоже, поскольку она женского рода. Нет ничего, что могло бы их защитить от воздействия и желаний. Если мы посягаем лишь на их волю, то многого ли мы этим достигнем? Представьте себе сонмы таких желаний, наделённых способностью лететь, как опёрённые стрелы, не глядя перед собой и ни о чём не спрашивая, и готовые хвадзиться во всякую, кого только настигнут. Скифские женщины обыкалывали глаза своим рабам и военнопленным, чтобы свободнее и бесстыднее предаваться с ними наслаждениями. Просто ужас, какое великое преимущество действовать подходящее время. всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу: уметь выбрать мгновение. второе по степени важности тоже и то же самое, третье. ибо в этом случае всё возможно. мне часто недоставало удачи, но первой и предприимчивости. Сохрани Боже от беды тех, кто осмелится посмеяться над этим. В наш век нужно побольше напористости, которую молодые люди нашего времени извиняют свойственной им горячностью чувств. Но если женщины ближе присмотрется к ней, они обнаружат, что она протекает скорее из презрения. Я суеверно боялся нанести ей оскорбление. И я всей душой уважаю то, что люблю. Не говоря уже о том, что это такой товар, который теряет свой блеск и тускнеет, если не относиться к нему с должным почтением. Я люблю, чтобы сюда вносилось кое-что от юношеской застенчивости, от робкой и преданной влюбленности. А, впрочем, я люблю, не только в этом. Я её в другом знаю, за собой кое-какие проявления не лепой застенчивости, а которые вспоминает Плутарх, и которые омрачали и портили мне жизнь на всём её протяжении. В общем, свойство это не очень подходит к моему душевному складу. Но разве внутри нас не вспыхнули мятежи и раздоры? Мне столь же неприятно встретить отказ, как отказать